Глава 17 Олег. Теперь, покопавшись в мозгах у Пакли, хотя теперь уже и Лены, я выяснил точное местоположение последнего из своих врагов-наблюдателей. Остается, конечно, еще координатор, но я надеюсь, с ним тоже получится встретиться и разобраться. А ковыряться в чужом сознании оказалось не так уж и сложно. Чем-то похоже на Рой. Необходимо четкое понимание того, что ищешь. Человеческий разум, конечно, отличается от общего сознания тварей. Елена сопротивлялась, пыталась ускользнуть, спрятать истину за ложными воспоминаниями. Но у меня все получилось. Одно мне показалось странным. Воспоминания об отце, координаторе. Такое ощущение, будто негода стерли его лицо. Но кто-то вмешался, помог это сделать, повлияв на память. По крайней мере, внешность матери я смог отыскать без проблем, как и Олега. С другой стороны, этот ход логичен и понятен. Будь я на его месте, поступил бы точно так же. Время еще есть. Вечер только начинается. Прошли сутки с того момента, как я прошелся по памяти Елены. Так что пора в путь. И почему я не додумался до этого способа раньше? Насколько все было бы проще? Ни пыток, ни смертей. Даже наемники, чье массовое убийство, я до сих пор вспоминаю с содроганием, могли бы остаться живы. Но теперь уже ничего не исправить, увы. Я покинул бункер, который был моим убежищем все это время. Дождь приятно охладил лицо, даже взбодрил немного. Надо же, противная мерзкая погода, а мне она уже нравится. Пыль влетела в легкие, облако почернело, и я шагнул в него. Мне почему-то снова захотелось на то озеро. И пыль привела меня сюда. Пара минут есть, чтобы насладиться покоем, который исходит от ровной поверхности воды. И почему я так любил думать под шум голосов? Ведь именно здесь мои мысли сразу приходят в порядок. Мешок изменил меня. Валера прав. В какую сторону, не знаю. Но я будто прожил две совершенно разные жизни. Одна в богатстве, роскоши и комфорте. Другая в постоянной опасности, балансируя на грани смерти. Определенно я стал жестче, научился убивать, принимать решения, на которые не был способен. Это неплохо, но и хорошего мало, хотя сам опыт бесценен. Я полюбил покой. Мне больше не хочется щекотать свои нервы в уличных гонках, чтобы получить адреналиновый кайф. Для этого достаточно выйти с автоматом на улице мешка. Уверяю, непередаваемые ощущения. Особенно, когда лежишь в луже, пытаясь скинуть в себя синюю тварь. Даже прыжок с парашютом не сравнится. Ладно, достаточно. Пора действовать. «Ну, здравствуй, старый друг!» — поприветствовал я своего знакомого, осторожно подсев рядом на барный стул. «О, пес!» — искренне обрадовался тот. «Я не знаю, что ты здесь. Какая судьба тебя принести в нашу скромную обитель?» «Дела, звон», — улыбнулся я. «И я тоже рад тебя видеть, дружище. Все с допотопным железом ходишь?» «Хо-хо-хо», — вежливо посмеялся тот. «Мой железка в сто раз круче автомат. Я не единожды это доказывать». «Я шучу, ты же знаешь». Похлопал я его по спине. «Как семья, Чук?» «Все есть прекрасно», — улыбнулся в ответ звон. «Что за дело тебя привести? Я могу помогать». «Не знаю, звон», — пожал я плечами. «Я ищу одного человека. Раньше его звали Олег. Но сейчас у него может быть какое угодно имя. Знаю лишь то, что он собрал свою артель и прекрасно владеет самурайским мечом. А еще он быстр. Быстрее ветра. Кажется, я знаю, кто тебе необходим. Сделался серьезным тот. Этот человек очень опасен. И невероятно удача. Сейчас его звать Ронин. Что-то типа воин без генерала». «Я знаю, что означает это слово», — кивнул я. «Где мне его найти?» «Ты знать? Примерно дня четыре, как он уйти, и никто не видит его?» — пожал плечами звон. «Может, Чук знать, где он?» «Мой друг несколько раз ходил с ними на охоту. Он первоклассный лучник. Хотя что я тебе говорить, ведь ты и так это знать». «А где сейчас Чук?» — осмотрел я помещение бара. «На охота, где же еще?» — усмехнулся он. Ближе к утру вернуться, сам понимать, ночь сейчас слишком короткий. «Что есть, то есть», — согласился я. «А этот Ронин, он ушел один или со своей артелью?» «Нет, его парни здесь», — покачал головой звон. «Вон тот столик, там шесть человек, это и есть его артель». «Спасибо тебе», — поблагодарил его я. «Извини, я еще вернусь. Пойду попробую пообщаться». «Будь осторожна», — искренне напутствовал тот. «Эти парни очень серьезно и опасно. Здесь с ними стараться не связываться». «Ничего, я тоже не пальцем делан», — усмехнулся я в ответ. «Как это понимать?» — округлил глаза на мою фразу звон. «Не бери в голову, дружище», — засмеялся я. «Всего лишь обычная метафора». «Я, наверное, ваш язык никогда не выучить», — вздохнул он. «Очень сложно понять многие вещи. Ты, кстати, найти свой женщину. «О, да, я нашел ее», — ответил я. «И тебе от нее большой привет». «Так почему ты один?» — удивился он. «Где она? Я тоже хотеть с ней поговорить». «Позже звон», — заверил его я. «Пока у нас небольшие трудности, но я тебе обещаю, как только все решим, обязательно навестим вас. Я поймать твой язык». Пригрозил мне пальцем тот. «Мы ждать вас. Закатим пир на всю катушку. «Договорились», — улыбнулся я. «А сейчас извини, мне нужно поговорить с теми ребятами». «Да, хорошо», — кивнул тот и снова занялся едой и пивом. Я же направился к столику, за которым расположились шесть человек. Они единственные, кто достаточно долгое время общался с Олегом. Возможно, они понятия не имеют, кто он на самом деле и где он сейчас, но попробовать все же стоит. Если вдруг это ничего не даст, и я зайду в тупик, тогда направлюсь к мозаю. «Попробую поговорить с черепом и выйти на след координатора. На данный момент других зацепок все равно нет». «Доброй ночи», — поздоровался я. «И тебе не хворать», — ответил один из парней. «Столик занят, поищи себе другое место». «Да я не за этим», — отмахнулся я. «Мне нужно поговорить с Ронином». «Я бы тоже не отказался», — усмехнулся другой парень. «Уже пятый день его здесь дожидаемся». «А где он, может быть, не знаете?» Задал я глупый вопрос, но как еще их разговорить, не знаю. «По-твоему, мы бы сидели сейчас здесь?» Как и ожидалось, ответил первый. «Ну, кто его знает?» Пожал плечами. «Может быть, вы примерно знаете, где он находится?» «Наверняка он вам что-то рассказывал. Может, к любовнице умчался или мама заболела». «А ты часом не мусор?» Подал голос третий, который развалился на стуле, будто в кресле. «Что-то вопросы у тебя очень похожие». «Ха-ха-ха!» — -ха, грохнул от смеха я. «А здесь давно ментов бояться стали». «Твоя правда!» — захохотал вместе со мной он. «Да мы проверили уже все. Зачем он тебе так срочно понадобился? Я ему камни должен». Не моргнув глазом, соврал я. Слышал, что лучше с этим не тянуть. Даже у знакомых вот перезанял, чтобы ему срок вернуть. «Это правильное решение», — согласился со мной второй. «Он мужик правильный, любит точность». «Так как же мне быть-то теперь?» Сделал я грустное лицо. «Может, он хоть намекал чего? Когда придет, например?» «Ага, Записку на холодильнике оставил!» Засмеялся еще один из ребят. несы ссы! Раз должен, значит, найдет он тебя сам!» «Сомневаюсь!» — пробормотал я. «Что?» — переспросил первый. «Да говорю, лишь бы не поздно было!» Чуть громче повторил я совсем другое. «А то ведь вначале голову отрубит, затем ей вопросы задаст». «Ну, извини», — снова подал голос третий, что сидел в развалку. «Ничем помочь не могион «Да это я понял уже». Поморщился я и почесал макушку. «Ну ладно, мужики, че?» «Ага, давай, пока», — махнул рукой третий. Я вернулся к звону и сел спиной к барной стойке. «Ну и как?» — сразу поинтересовался он. «Никак», — отмахнулся я как сквозь землю провалился. «Я тоже очень мало знать этот человек», — вздохнул тот. «Он прийти ниоткуда, и сразу стать лучший охотник». «Хотя я слышать о нем кое-что». «Это уже что-то», — кинул я. «Слухи редко рождаются без фактов». «Говорить, что он боялся один человек», — заговорил звон. «Я слышать о нем нечто невероятное. Мол, тварь у него ручной, синий вроде как» но кто-то и про красный говорить. «Боялся человека с ручной тварью?» — переспросил я. «Да уж, действительно похоже на бред». «Вот и я так думать!» — кивнул тот. «Больше не знать о нем ничего!» «Да ладно!» — улыбнулся я. «Зато ты можешь гордиться, что знаком с этим человеком!» «Каким?» — не понял меня он. «Тем, у которого есть ручная тварь!» — усмехнулся я. «Не может такого быть!» Не поверил немец, тварь невозможно приручить. Это не я, Ольга, рассказал ему я. Умение такое открылось. «Ммм, теперь я понимать, почему ты прийти один, хмыкнул звон. Похоже, твои приключения так и не закончились. Ну, хоть какое-то развлечение, улыбнулся я. Ладно, рад был повидаться. Передай, жена, привет, протянул руку тот. И удачи вам! Я надеюсь увидеться. «Мы обязательно заскочим». Пожал я его ладони, направился к выходу. «Так, понеслась». «Значит, боится меня?» «Это уже хорошо». «С другой стороны, он теперь точно носа из своей норы не покажет». «Но это ничего. Теперь я знаю его кличку. Не факт, что поможет, но поискать по базам можно». «Но это вопрос приоритетов. Да и запрос по базе заодно сделаю прямо из нулей». «Ну, давай, Мазай, попробуем еще раз с тобой поработать», – пробормотал я и вдохнул пыль. «Все же довольно красивый район. Есть в этом средневековье что-то привлекательное. А так, посмотреть, каждый выбрал себе более привычную обстановку. Елена родилась во дворце полноценной крепости. Затем был Олег, и он также рожден примерно в это время. Следующий был Горхард. Его отчина я не видел». Но не удивлюсь, если он тоже обитал в чем-то таком привычном именно для него. Самый молодой Тимур, судя по тому, что я выяснил, он рожден во времена Дикого Запада. Если вспомнить его форт, так он не сильно отличался от американской провинции тех лет. Даже менталитет жителей схожий. Еще один шаг, и я в сотни метров от Кремля. Буферная зона по бокам тропы, ворота. «Че?» – спросил охранник, приоткрыв маленькое смотровое окно на калитке. «Через плечо». Не знаю почему, огрызнулся я в ответ. «Мне к Мазаю назначено». «Ага, а мне к Папе Римскому», — оскалился тот. «Приглашение есть?» «Передай ему, что пес пришел». Бросил я ему в окошко. «Ага, бегу, аж волосы назад», — огрызнулся тот и захлопнул форточку. «Ну ладно», — пожал я плечами. «Значит, в форточку войдем». Снова шаг в облако, и еще один, и вот я за стеной. Не в самой удачной точке, конечно но намного лучше, чем в первый раз. До нужного мне здания дошагал спокойно, поздоровался со знакомым охранником в дверях и поднялся в кабинет мозая. У себя, уточнил я у секретаря. «Ожидает», — кивнул тот. Дверь закрылась за спиной, и я по мягкому ковру прошел к его столу. «Это что же получается, Мазай?» — упал я в кресло. «Ты меня ожидаешь, а охрана на воротах пускать не желает?» «Ну, не умер же», — засмеялся тот. Нашел, как зайти. Мне почем знать, кто там в двери стучится. Здесь по пятьсот раз на дню меня видеть хотят. Да, я удивленно оглянулся на дверь. Что-то я не заметил там очереди. Надо чего, спросил тот. Череп нужен, поговорить с ним хочу. Не стал начинать издалека я. А мне что с того? Склонил голову на бок Мазай. Я смотрю, ты один. Подружки твои с тварями за спиной тоже не видно. Мазай, затянул я. «А что, Мазай?» — откинулся тот на спинку кресла. «Я думал, мы друзья, а ты ко мне в дом армию привел. Все, пес, теперь наше сотрудничество чисто деловое». «Ты мне форт должен», — усмехнулся я. «Или ты?» «Даже не смей это вслух произносить», — остановил меня он. «Хочешь форт? Давай, называй любые координаты. Все, как договаривались». «Вот пусть он останется твоим за возможность поговорить с Черепом», — произнес я. «Подходит тебе такая сделка?» «Вот ты молодец!» Захохотал Мазаев голос. «Он и так мой! Это что за уникальная возможность такая? Поработать бесплатно!» «Значит, областной заберу. Координаты озвучить?» «Ну ты, мудак!» Поморщился тот и снял трубку. «Зайди!» «Мне бы наедине!» Намекнул я. «А вот за это базара не было!» Усмехнулся он в ответ. «Не все же тебе меня иметь!» — Да мне, в принципе, пофигу, — пожал я плечами. — Он тебе все равно все расскажет. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул череп. — Вызывали, — поинтересовался тот. — Да вот, подопечный твой поговорить хочет, — кивнул в мою сторону хозяин кабинета. Гость полностью втянулся в него, именно так, прямо просочился в слегка приоткрытую дверь. Он прошел к столу и точно так же уселся в кресло напротив меня. — Я слушаю, — спросил он. «Ты когда-нибудь слышал о почтальоне?» Спросил я прямо в лоб, внимательно всматриваясь в лицо. «Нет». Сухо, абсолютно без эмоций, ответил он. У вас все. Я же знаю, что это ты». Надавил я еще раз. «Поздравляю». Ухмыльнулся тот и повернул голову к мозаю. «Все». В ответ дед развел руки в стороны и покачал головой, мол, не знаю. «Послушай, череп». Слегка наклонился я через длинный стол в его сторону. Я знаю, что это ты, и знаю, что у тебя находится заказ наблюдателей. Ты ошибаешься. Сухо отчеканил он каждое слово. И вот за это ты отдал форт? Захохотал мозай. Я бы тебе это и сам мог ответить, совершенно бесплатно. Ты знаешь, кто он? Повернул я голову к хозяину кабинета. Естественно, нет. Сделался серьезным он. Послушай совет старика, пес. Брось ты эти игры. Живи спокойно. «Ну не твое это!» Я решил уже три проблемы. Не менее серьезно ответил я. И оставшиеся две тоже вскоре станут прошлым. «Знаю, пес! Потому до сих пор с тобой разговариваю!» Кивнул Мазай. «Но череп — это череп! Неужели ты думаешь, мне бы позволили держать при себе почтальона?» «Иногда проще прятать на самом видном месте!» Усмехнулся я. «А здесь мешок, тут всякое возможно!» — Нет, это сто процентов не он, — заверил меня хозяин кабинета. — Ты можешь идти. Череп поднялся и вышел. Я проводил его спину взглядом и еще раз прикинул в уме все совпадения. Ну, может быть, я и в самом деле ошибаюсь. В жизни не такое случается. Помню, у моего знакомого свадьба сорвалась по той причине, что подружка невесты напела той, мол, будущий супруг был замечен с другой девушкой. Даже фото в подтверждение показала. А мы поверить не могли, потому как он в тот момент с нами находился. С бабами, конечно, тоже, но явно не с той, что на фотографии. Мы даже нашли его после всего. Он словно брат-близнец выглядел. одет конечно, бедновато, да и машина так себе, но прям копия. Помню, как мы ржали, когда их обоих бывшей невесте представили. Свадьба все же состоялась. Ну вот прожили они месяца три, если я не ошибаюсь. А здесь я почтальона и в лицо не видел. Лишь предположение имел, притом без единого факта. Но тогда кто? Кажется, я в обеих ситуациях нахожусь в полном тупике. Как жаль, что здесь нет сотовых телефонов. Бакс бы меня сразу предупредил, если бы кто-нибудь явился за товаром. Перепрыгнуть в нужный форт – дело секундное, но вот как поймать нужный момент? Хотя, есть одна мысль по этому поводу, но для этого нужно к моим попасть. Ладно. Поднялся я из-за стола. Ты уж извини, если что не так. Я протянул руку Мазаю. Понятно, что он политик и всегда им останется. Однако мужик вполне себе ничего. Да и мне лично ничего плохого не сделал. Да, отправил нас в логово к Тимуру. Но то нам в итоге на пользу пошло. Вполне достойная передышка оказалась. С силами собрались, подготовились. Ведь, по сути, весь этот результат был достигнут за счет четко разработанного плана. Мы прочитали почти каждый свой шаг. Жаль, конечно, что все учесть не удалось. Жестко я затупил с теми боеголовками. Но не ошибается лишь тот, кто не работает. «Хорошо, пес, без обид», — согласился Мазай и пожал мою ладонь. «Но отношения у нас отныне сугубо деловые. Надеюсь, ты это понимаешь». «Они всегда были именно такими», — усмехнулся я. «Так что не набивай себе цену». «Я рад, что мы друг друга наконец поняли» серьезно кинул Мазай. «Кремль я сразу не покинул». Спросив разрешения воспользоваться базой данных, вначале проверил, где сейчас мои. Пока регистрационных данных на них не было, значит, они еще не успели добраться до ближайшего форта. По идее, регистрация у них должна появиться лишь сегодня под утро. Мы именно так и договаривались с сейфом. Я прислушался к себе, и нет, никакого волнения за близких не почувствовал. «Сейф профи». Довезет их до нужного места и даже волосок с головы не упадет. Случится, конечно, может всякое, но я бы почувствовал. Следом я пробил информацию по поводу Ронина и тоже не получил никаких сведений о его местонахождении. Попались парочка с точно такой же кличкой. Но никто из них не подходил под то лицо, которое я выудил из памяти Елены. Выходило так, что делать пока нечего, и мне необходимо где-то провести целый день и оставшуюся половину ночи. Смысла тащиться куда-то еще я не видел и решил остаться здесь. Мазаю, в общем, пофигу, особенно если я не достаю его своими проблемами, а место вполне себе приличное. С этими мыслями я направился в столовую, сейчас подкреплюсь, возьму кружку темного и еще раз прогоню в голове то, что уже знаю. Лишним точно не будет. Вдруг что-то упустил. Информацию следует разложить по полочкам. Только тогда ее можно спокойно проанализировать». Если череп не имеет отношения к наблюдателям, тогда кто? Кто еще способен растворяться в мешке? Нет. Если судить такой логикой, то я никогда в жизни его не найду. К тому же сам ответ кроется в этом вопросе. Ладно, здесь, похоже, точно тупик. А что касается Олега? Где может находиться он? Ведь я копался в ее памяти. Неужели там больше не было ни одной подсказки? Думай, голова, думай лучше. Самурайский меч. Точно такая же кличка. Все эти вещи неспроста. То, что он увлекается данной культурой, понятно. Но что им движет? Почему именно Япония? Красиво, не спорю. Это вполне может привлекать. Однако место для жизни он выбрал в европейском стиле. Артель, опять же. Любит охоту, удачлив и считается очень крутым в этом плане. Что там звон сказал? Он боялся человека с ручной тварью, то есть меня? Но охотники любят убивать опасных хищников. Трофеи по стенам вешают, и чем страшнее тварь, тем выше уважение коллег. Может быть, он на меня охоту открыл? Узнал, что я сделал с его братьями, а теперь и с сестрой? Нет, тоже несостоятельная версия. Он прекрасно знает, кто я такой, и уже наверняка явился бы за моей головой. Нет, он определенно прячется, скрывается. Остается последняя надежда, бакс. Но нужно, чтобы все получилось. Чтобы сработало то, что я задумал». Как только появится почтальон, мы должны это знать. Только так. Других вариантов нет. Можно, конечно, продолжать ждать, постоянно оглядываясь. Но такое точно не по мне. Бегать от проблем бессмысленно. Их нужно решать. Иначе в один прекрасный день они настигнут тебя все разом. И вот тогда хоть в петлю лезь. Тут как с машиной. Да, впрочем, и с любым другим механизмом. Если вышел из строя подшипник, то его лучше заменить сразу. Не ждать, пока он перегрузит остальные узлы. Иначе рискуешь столкнуться с гораздо большим, что светило до этого. От моих же решений зависит жизнь моих друзей. Да и ее качество, в общем, тоже. Нельзя такое на самотек пускать. Тем более, что я чувствую, насколько близко подобрался. Сдамся сейчас, и впредь такого может не случиться. Отец не просто так меня всему этому учил. Если начал дело, то доведи его до конца. Только после этого следует браться за новое. В жизни так, конечно, не бывает, и некоторые вопросы растягиваются на года. Все же мы живем в обществе, и у каждого в нем собственные интересы. Однако от нашей цели зависит немало. Ведь не зря говорят «хочешь, чтобы вышло хорошо? Сделай это сам». Вот я и сделаю. Дождусь вечера и все решу. Стоп! А чего ради время терять? Ведь мне необходимо сейфу оплату доставить. Порвет ведь зверюга такая! Да и прослыть обманщиком здесь, в мешке, не очень здравая мысль. Я быстро доел ужин, в несколько больших глотков осушил кружку с пивом и направился к выходу. «Как?» — раскрыл от удивления рот охранник на воротах. «Хером об косяк!» — усмехнулся я. «К утру жди выговор с занесением в личное дело». «Да я же не знал!» «Ну вот, теперь знаешь». Похлопал я его по плечу и вышел в услужливо открытую дверь. Несколько минут, и я уже за пределами видимости Кремля. Пыль улетела в легкий, и вот моего носа коснулся едкий запах выхлопа. Я снова в Москве. Надеюсь, отец еще жив и сможет мне помочь.